Глава 21 Незаметно половина первого семестра подошла к концу, и на следующий день нас ждало первое практическое занятие по атакующим чарам с новым магистром, в лице которого и выступал наш ректор. На последней лекции демон зловещим тоном сообщил, что на деле посмотрит, как мы усвоили новый материал и что результаты наших практических занятий будут влиять на оценку на экзамене. Спокойствие, откровенно говоря, это моим однокурсникам не добавляло. И сейчас адепты факультета королевских магов нервно покачивались на одном из полигонов, в ожидании экзекутора, то есть лорда Вальтера. А я тихо грустила в сторонке, вздыхая от того, что план мой не сработал и демон оказался куда более непробиваемым типом, чем казалось изначально. Глупо, конечно, было ожидать, что после одного доноса он надо мной жалится и отпустит гулять в свояси но надежда на такой расклад грела мне душу. А теперь, похоже, придется изгаляться и шарахаться по Академии в поисках нарушителей порядка. Неплохо они все-таки решили двух зайцев убить одним ударом, и меня к порядку призвать, и часть своих должностных обязанностей на бедную адепку переложить. Может и правда деду нажаловаться на такой произвол, хотя тогда придется выдавать ему и много другой информации, о которой я бы не хотела распространяться. И пока я страдала от нерешаемой дилеммы, лорд Вальтер уже успел почтить нас своим присутствием появляясь на полигоне с бодрым видом и хорошим настроением. А мне так сразу мерзко на душе стало, ведь никто не должен радоваться, пока я страдаю. Но демону, похоже, эту прописную истину сообщить забыли. Первое занятие проведем по стандартной схеме. Встав напротив выстроившихся в шеренгу адептов, начал вещать ректор. Вытяните жребий и разделитесь на пары. Один атакует, второй защищается. Затем меняетесь. Заклинание разрешено применять только из тех, что вы изучили в этом семестре. За применение заклинаний шестого уровня и ниже получите неудза занятия и не будете допущены к следующему, пока не отработаете мне лично всю связку которую мы успели изучить. Всем понятно?» Гнетущий взгляд прошелся по нестройному ряду адептов, которые принялись затравленно кивать в ответ. «С поля боя не бегут, уже успех. Глядишь, к концу учебного года пройдет тот священный ужас, который испытывают адепты при появлении демона на горизонте. Но это уже вряд ли». Аура у него, знаете ли, такая, нагоняющая страх и трепет. И началось паломничество к ректору, чтобы вытянуть жребий. Когда очередь дошла до меня, я уже успела порядком заскучать. Поэтому стоило мне вытянуть свой номерок и окинуть взглядом собратьев по несчастью, чтобы определить компаньона, с которым и придется коротать ближайший час. Я уже даже не удивилась. Такому совпадению. «А вы у нас в паре с со... адепткой Сообщил демон после недолгой заминки. «Все понимаю, балом правит рандом. Но серьезно, он хочет, чтобы мы с Вероникой прибили друг друга случайно и лорд Вальтер таким нетривиальным способом избавится от всех бед, что валится ему на рогатую голову». «А может, лучше не надо?» Покосившись на Лере, спросила я у демона. «Я могу встать в пару с Вызвался внезапно фон Миллер. «Своему жениху я доверяла еще меньше, чем заклятой подружке, чтобы он по собственной воле и хорошее что-то для меня сделал. Да я скорее поверю, что мой благоверный решил подложить мне свинью». «Сомнительное предложение!» — шепотом сообщила я ректору. «Увы, адептка фон Соммер, больше желающих стать с вами в пару нет!» Развел руками этот противный тип. И, оглянувшись на стадо баранов, с которым я была вынуждена учиться, я увидела, как те резво разделились на пары и пытались достоверно делать вид, что не замечают моих метаний. «Слабаки!» — прошипела я злобно, отправляясь следом за фон Миллером к дальней части полигона. Испугались, что я их покалечу или что точно будет выглядеть слабо на моем фоне в глазах Риктора. На их бы месте я бы гораздо больше боялась теперь, потому что я обид не забываю и не прощаю. Мы заняли свои позиции, приготовившись к спаррингу. «Я буду атаковать первым!» — крикнул мне фон Миллер со своего места. «Да, пожалуйста!» — пожала плечами я. Меня очередность не сильно волновала. Все равно он слабак на моем фоне, хотя и сильнее многих адептов на потоке. Когда фон Миллер встал в стойку... Приготовившись к плетению первого заклинания и ожидая отмашки ректора о том, что можно начинать тренировку, меня отвлек один из однокурсников, стоящий неподалеку. «Эй, Адамина, а напомни, пожалуйста, какой щит нам выставлять против огненного смерча?» Я повернула голову в его сторону, чтобы ядовито сообщить о том, что этим вопросом нужно было задаваться раньше, еще на лекциях. А сейчас уже поздно пытаться впихнуть в себя все необходимые знания. Но я не успела произнести ни слова. Один кретин, лишь по ошибке богов, названный моим женихом, атаковал меня тем самым огненным смерчем, еще до того, как демон дал команду приступать к тренировке. И тут стоит поблагодарить деда при следующей встрече который в свое время обвешал меня разными артефактами как раз для таких случаев. Амулет на груди принял удар на себя, впитав большую часть магии фон Миллера. Но его отдачи хватило для того, чтобы отправить меня в красивый и долгий полет прямо до границы полигона, которая была ограждена защитным куполом. Удар о магическую стену получился неслабым и у меня подозрительно зазвенело в ушах. Это я уже молчу о том, что я приложилась спиной с такой силой, что из груди выбило весь воздух. Похоже, один мелкий засранец решил взять судьбу в свои руки и избавиться от нежеланной невесты самым нетривиальным образом. Я вообще-то тоже против навязанного брака, так что мы могли бы объединить усилия, создать коалицию против старших родственников и отстоять свои права. Убивать меня при этом вовсе не обязательно. Когда перед глазами перестали плясать тёмные круги, я сумела увидеть лицо склонившегося надо мной лорда Вальтера. «Адептка фон Сомер! вы как?» Встревоженно поинтересовался демон. «Жива!» Просипела я в ответ и попыталась принять более чинную позу для общения с ректором. Но тело отозвалось такой неприятной ноющей болью, как после моего самого первого кросса на первом витке обучения. Демон, недолго раздумывая, потянул ко мне свои загребущие ручонки и с легкостью подхватил на руки. «Отнесу вас в лазарет». Оповестил меня он. «Если вы забыли, то целительству королевских магов тоже обучают», — решила напомнить я ректору. «Так что верните меня, откуда взяли, и я сама могу себя исцелить, сейчас только в себя немного приду», — произнесла я, пытаясь справиться с главокружением, вызванным резкой сменой моего тела в пространстве. Лорд Вальтер же решил самым наглым образом меня проигнорировать и, развернувшись со мной на руках к шокированным адептам, произнес «Заклинание никто не применяет до моего возвращения. Адепт фон Миллер живо в мой кабинет. И чтобы к моему приходу вы написали объяснительную с пояснениями, по какой причине не была соблюдена техника безопасности, Когда ректор с тяжкой и на руках покинул полигон и зашагал по академическим дорожкам, направляясь к башне, в которой располагался лазарет и прилегающие к нему лаборатории, то заботливо у меня поинтересовался. «Как себя чувствуете? Головокружение, тошнота?» «Еще бы про потерю памяти!» — спросил. «Если он надеется, что я приложилась головой и превратилась в дурочку, то вынуждена его разочаровать!» Прислушавшись к собственным ощущениям, я поняла, что мне полегчало настолько, что сейчас бы я с легкостью смогла подлатать себя. Но демону в этом признаваться я, конечно же, не стала. Меня тут, между прочим, первый раз в жизни носят на руках. Если не считать раннего детства, разумеется, и мне такой вид транспорта неожиданно понравился. Поэтому не хотелось бы прерывать комфортабельную поездку раньше времени. «Болит все тело!» Протянула я капризно, верно рассудив, что свою выгоду нужно извлекать из любой ситуации. В ответ лорд Вальтер лишь понятливо кивнул и ускорил темп. «Эй, вот только не надо меня так трясти, а то точно сейчас появится весь набор с головокружением и тошнотой!» Добравшись до лазарета, где нас встретил один из дежурящих целителей, лорд Вальтер разгрузил мою тушу на ближайшую кушетку и коротко обрисовал ситуацию, при которой одну ценную адептку слегка потрепала. Целитель в ответ понятливо кивал, Периодически цокол и тяжко вздыхал. «Сейчас посмотрим, что у нас тут», произнес он, опуская холодную ладонь на мой лоб и запуская заклинание полного сканирования организма. «Беспокоиться не о чем», произнес он через несколько минут, наконец отрывая ладонь от моего лба. Было легкое сотрясение мозга и несколько крупных и мелких ушибов, которые я залечил. Сейчас адептка в полном порядке, но я бы советовал остаться на несколько часов в лазарете и немного отдохнуть. Ага, значит, головушкой меня все же приложили удачно, но хоть на законных основаниях смогу отвертеться от сегодняшних лекций и практических занятий. Надо будет потом фон Миллера отблагодарить. «Адептка фон Сумер, что вы делаете? Раздался недоуменный голос ректора, и мне пришлось приоткрыть один глаз. Следую совету целителя и отдыхаю в позе покойника. Опешил демон. Приоткрыла и второй глаз, чтобы посмотреть Чем его моя поза не устроила? Ну да, лежу по струночке с руками, сцепленными в замок на животе. Но что я могу сделать, если так удобно? Не упоминайте при мне про покойников, — попросила я его. Я сегодня и без того едва не пополнила их ряды. И вообще, шли бы вы, лорд Вальтер, за адептами следить? «Пока фон Миллер еще кого не прибил, а я тут пока посплю». Демон, не привыкший, видимо, чтобы с ним так нагло разговаривали, прожег меня недовольным взглядом, а после развернулся к целителю. «Девочка головой ударилась, можно ей простить». Развел тот руками с нервной улыбкой на губах. «Никакого порядка в этой академии!» Пробурчал себе под нос ректор, двинувшись на выход из лазарета. «Это правильно. Пусть идет порядки наводить, пока я буду думать, как мне отомстить фон Миллеру за его вредительство. Не думают же все, что я спущу с рук покушение на свою жизнь!»